Глава 32. Работа под прикрытием. Флин Любой приличный человек заканчивает работу в 6 часов, покидая свой кабинет. Фактически приостановка созидательной деятельности происходит даже на полчаса-час раньше. Остальное время уходит на то, чтобы покурить, убрать важные документы в сейф, проверить еще одну маг-почту, убедиться, что мантия хорошо сидит, И проверить, не затерялся ли в складках дорогой ткани цвета серебра медальон, а начальство, которое к приличным людям можно отнести с натяжкой, да и то не всегда, уходит раньше или вообще, когда заблагорассудится. И не важно, что речь идет о серьезной государственной структуре, а не о лавке с снадобей. Люди везде одинаковы. «Демоны забери фон Рештара». Верес, чтобы его горгули поцеловала, вырвал-таки у Флина обещание провести внутреннюю проверку максимально тихо, не привлекая лишнего внимания со стороны теневиков. Понимаешь ли, крыса у них завелась. Мало того, крутятся интересы этой крысы вокруг его племянницы самозванки. О, это вообще отдельная история. Лучше всякого спектакля. Так что придется сохранять инкогнито и играть роль самого обычного менталиста, приехавшего в это захолустье для стандартной проверки сотрудников На вменяемость. Кто бы его самого на вменяемость проверил? Последние полгода преодолевать апатию было все труднее, а десятилетия тренировок самоконтроля коту под хвост. То расследование лишило красок не только его волосы, но и жизнь. Однако даже пустое ожидание не прошло даром. Лин не понаслышке знал, что из любой ситуации можно извлечь пользу. Главное знать как. Каждый сотрудник теневой службы, будь это тень, теневик или даже зрячий, обязан носить специальный браслет, чтобы защитить свои мысли от посторонних. Но и снимать его служащим полагалось по первому требованию. Во всяком случае, при инспирированной сверху проверке, например, на адекватность и вменяемость. А то и по иному, более серьезному поводу. Допустим, при подозрении, что сотрудник под прикрытием своих званий превышает должностные полномочия и совершает преступление. Проникнуть в сознание человека с такой цацкой на плече считалось невозможным, даже при наличии специальных артефактов. Так думали все, кроме особо информированных функционеров конторы, коих можно было по пальцам пересчитать. И даже они не могли оценить точный уровень возможностей Флина, иначе прибили бы по тихой грусти. Как же они ему надоели, сколько было потрачено слов, нервов и времени на попытки объяснить. В бездну опротивило все. Вечный кисель чужих размышлений, желаний, планов, интриг, зависти. Иногда ему удавалось отгородиться и слышать только фоновый гул, но эти воняющие на все округа эмоции быстро разбивали любую концентрацию. Уже в детском возрасте у него проявилась эмпатия, в нежном почти младенческом. Тогда было трудно понять суть улавливаемых эмоций, но зато они пахли, и ароматы эти были понятными. Мамина любовь приходила с отдушкой земляники, а привязанность чуть грубоватого отца с теплом нагретой солнцем травы. С возрастом коллекция ароматов разрослась, а список эмоциональных состояний окружающих людей стал структурированно удобным. Восхищение, восторг, изумление, отвращение, гнев, горе. Каждая эмоция имела свой особенный аромат. Подростковому возрасту у Флейна открылись незаурядные ментальные способности – и он попал в зону интересов королевской теневой службы. Невероятная удача для ребенка из простой семьи. Везение, требующее колоссальной отдачи и каторжного труда на протяжении многих лет. Для начала обучения в специальной школе, где в детей вбивали наиважнейшие навыки, без которых контроль дара, такой невероятной силы невозможен. Самоконтроль, сосредоточенность, спокойствие. Нужно было не отставать в обычной школьной программе от более образованных сверстников, и одновременно с этим учиться управлять потоком мыслей. Только усмирив эмоции, скачущие как взбесившиеся лошади и взяв свои руки поводья, управляя ими, менталист может стать полноправным хозяином собственного Я. А о каком спокойствии можно говорить в подростковом возрасте, когда все существо юнца заполняет бушующие гормоны? Но для того, чтобы научиться управлять другими, нужно в первую очередь совладать собой. Основа психологии, медитации, умение анализировать мысли и четко отделять их от привнесенных извне, способность отстраняться от всего окружающего постигалась уже в академии. Учеба и дальнейшая служба насытили его личную коллекцию отвратительными запахами низменных страстей, подлости, безжалостности. Но главное, он научился отличать оттенки сильнейших эмоций. Горе разделилось на такие эмоции, как легкая печаль и грусть. Восторг получил оттенки радости и безмятежности. Стало понятно, когда человек в ярости, а когда просто зол или испытывает чувство досады. О, да. Это сильно облегчало работу. Иной раз Флину даже не требовалось читать мысли, чтобы разобраться в намерениях. Было достаточно лишь уловить аромат эмоций, чтобы головоломка сложилась в четкую картину происходящего. Конечно, ароматы были лишь в его подсознании, и поэтому окружающие считали Флина чудаковатым и некомпетентным. За много лет он так и не смог найти себе напарника, который бы спокойно отнесся к кому-заключениям типа «А этот человек воняет гнилью, он убийца». Многие считали, что менталистам живется очень сладко. Что может быть проще, чем вытряхнуть правду из мозгов подозреваемого? Мало кто из сослуживцев понимал, что одна только грань чего-либо поведения не раскрывает сути происходящего. И разумные существа нередко думают одно, чувствуют второе, говорят третье, а делают хорошо, если пятидесятое. Даже со своими так называемыми «коллегами» он не сработался. а тут скорее из-за того, что до уровня мастерства Флинта никто не дотягивал. Коллеги даже не представляли, где потолок его умений. Все эти психологи, доморощенные менталисты, да те же эмпаты, никогда не смотрели так глубоко в суть причин и следствий, не видели всей картины поведения. В редких случаях задумывались, насколько могут ошибаться, вынося приговор подозреваемому, видя ситуацию лишь с одной стороны. Плин был не только очень одарен, но и щепетилен. Докапывался до истины и зачастую разрушал доказательства других, опровергая вердикт, а иной раз раскрывая замыслы нечистых на руку коллег. Конечно, окружающим это не нравилось, в конце концов, он стал работать сам по себе. Самый важный этап выработка умения создавать мысленную тишину, растянулся практически на всю жизнь. И лишь не так давно Флин научился закрываться от окружающего гола чужих мыслей и эмоций. Но все же навык этот не был выработан до рефлексов. Иной раз защита слетала и приходилось выстраивать ее заново. А то расследование что-то сломало в нем. Какой-то стержень, помогающий не зацикливаться на мыслях преступников. За минувшие годы он поймал немало убийц, маньяков и разного рода извращенцев, но всегда мог справиться с тем, что видел в их мыслях. Абстрагироваться. Однако дело о сумасшедшем ученом уничтожило умение закрываться от окружающих. То, что раньше Флинн делал с легкостью, сейчас преодолевалось с огромным трудом. Во всех его блоках неизменно присутствовало окно. Словно на подсознательном уровне он боялся пропустить очередного сумасшедшего, если будет наглухо закрыт. Вся беда сильного дара в том, что невозможно найти специалиста, способного вправить мозги. Так что приходил справляться собственными силами. Вот только не покидало ощущение, что такое состояние рано или поздно может обернуться безумием. Мысли об этом крутились в голове Флена все то время, пока он расслабленно сидел в кресле. Но стоило лишь чуть ослабить силу контроля над внутренними блоками, В мозг хлынул нескончаемый поток чужих мыслеобразов. Проверку можно было начать и так. Погруженность в привычную рутину и работу не помешала уловить, как одна из нитей контрольной ментальной паутины дернулась, сообщая о появлении рядом мыслящего объекта. Но, к сожалению, за стеной был не тот, кого Флин безрезультатно дожидался вот уже несколько часов. После короткого стука в дверь вошла женщина в форме, очевидно, одна из сотрудниц. «Доброго вечера. Можно?» Произнесла она, нарочито понизив голос и добавив в его звучание томных ноток, словно вместо официального приветствия только что ублажила слух мужчины покорным «Домой господин». На то, чтобы прочесть гостью и выяснить ее намерение, потребовалась секунда. Тьфу, как банально. Завладеть вниманием, обезоруживающе улыбнуться, чуть качнуть бедрами и изобразить отчаянно нуждающиеся в помощи. Секундный трепет, горестный вздох, бла-бла-бла, тру ля, -ля. Нехитрая стратегия была рассчитана на случай знакомства с перспективным мужчиной. О! Да его посчитали достойным, доверившись лишь сплетням коллега, приехавшим из столицы маги, очередная дамочка, ищущая лучшей жизни за чужой счет. Как же вы надоели! На его пути красивых девушек было пруд пруди, и подавляющее большинство к тому же помоложе, так что очковых в их пользу. Просто вильнуть бедрами недостаточно, по крайней мере, сегодня. «Запечённое бедро свиньи куда привлекательнее. Пожалуй, стоит плюнуть на это неблагодарное дело и пойти, наконец, поужинать». Приблизившись к женщине и глядя прямо ей в глаза, обольстительно промурлыкал. «Конечно, входи». И, подмигнув, покинул кабинет, прикрывая за собой дверь с другой стороны. Тут и менталистам быть не нужно, чтобы понимать, как опешила совсем не юная дева от этой выходки. В воздухе витали нотки удивления и злости носящая дисгармонию в равномерный гул мыслей работающих людей. Пора выяснить у дежурного, где шляется руководство этой шарашкиной конторки или где оно, собственно, проживает, а может, не заморачиваясь, просто найти Вериса. Вот только в таком случае придется прыгать через телепорты, а желаний на это нет. С дежурным пообщаться не получилось. На него в этот самый момент наседал крепкий дедок, от которого так и фонило отчаянием. Он трепал раздосадованного чиновника за рукав и громко требовал мага-лекаря. Парень же хотел только одного: тихонько доработать свою смену и отправиться домой к молодой супруге. Обременяться поисками лекаря для какой-то леди Риштар он категорически не желал. Подумаешь, умирает, ха-ха, кто бы поверил. И тут на служивость не зашло озарение. Он развернул детка в сторону Флина и буквально пропел. Вот маг из самой столицы, тебе повезло, дед.